Глава тринадцатая. Подарки на Новый год. Лиам Хаммер прибыл в офис Романов и Ко, никого заранее не предупредив о своем приезде. Патриарху хотелось лично увидеть офис компании, частью акций которой теперь владеет его род. Начиная с парковки и заканчивая офисом продаж, тут всюду сновали парни-работяги и девицы славянской внешности. Пышная грудь, светлые волосы, попки такие, что глаз не оторвать. Само собой, их специально подбирали так, чтобы клиентам было приятно приходить в Романов и Ко. Очевидным было и то, что кто-то специально брал на работу молодых выходцев из Российской империи. В основном студентов и студенток, но имелись тут и дамы постарше, держащие молодежь в узде. «Извините!» — раздался позади Лиама голос от пары грузчиков. Причем говорили они определенно на русском. «Шаг в сторону, пожалуйста!» Патриарх, удивленно обернувшись, и впрямь сделал шаг в сторону. Секундой позже мимо него пронеслись три пары грузчиков, несших на себе здоровенные сибирские ели. Судя по этикеткам экспресс-доставки Люфтганзы, их переместили варан телепортом. «Русские!» хамер усмехнулся, уважительно кивнув вслед грузчикам. «Вы даже в чужой стране Новый год встречаете, как вам хочется!» На календаре 24 декабря. Католическое Рождество на носу, но выходцы из Российской империи его не отмечают. Другое дело Новый год. Лиэм прекрасно знал, что для русских это едва ли не самый важный праздник в году. Так что нет ничего удивительного в том, что в офисе самой монокультурной иностранной компании «Арана» к празднику относятся со всем возможным трепетом. Половина встреченных Лиэмом сотрудниц офиса продаж уже носила накладные оленьи рожки. Парни-рабочие надели красные шапочки, охранники — накладные белые бороды. Количество мишуры в офисе и вовсе не поддавалось подсчету. Даже двери в кабинеты и те были украшены стразами. Поднявшись на второй этаж, патриарх прошел прямиком в самый большой офис. На двери висела табличка «Генеральный директор Романов Дмитрий Алексеевич». Увлеченно клацающий по клавиатуре княжич отвлекся на звук открытия двери. «О, господин Хаммер!» Романов пару секунд соображал, что не так. «Секретарша, видимо, забыла меня предупредить о нашей встрече». «Частный визит», — лем отмахнулся. «Решил наведаться к вам сейчас, ибо немного знаком с культурой Российской империи. Если все пойдет так, как я помню по временам своей молодости, то вы следующую пару недель будете работать в режиме выходного дня. К счастью, руководящий состав столько не пьет». Романов позволил себе легкую улыбку. «Но сотрудникам надо дать отдохнуть. Для них Новый год — это конец цикла. Подводятся итоги, перезагружаются некие жизненные этапы. В январе девчата из бухгалтерии обязательно дружно сядут на диету. Но что-то я заговорился. Вы же наверняка по делу пришли». «Да, по-личному». Сказав это, Лиам прошелся по кабинету и занял место в кресле, стоящем напротив стола Романова. «Как все продвигается?» Техномант взмахнул рукой, намекая на компанию. «Вашими стараниями намного лучше, чем могло бы быть!» Романов, выделив фразу голосом, выдохнул с облегчением. «Я не сказал ребятам, зачем именно мы продали вам по одному проценту от наших пакетов акций. Они не поймут. Финансы — не их сфера компетенции. Сейчас в политических кругах больше никто не рыпается. Ни Аран, ни Российская империя не поднимают вопрос о национализации Романов и Ко». Народ Хаммер никому из них не надавить. Если говорить между нами...» Княжич указал на себя, а потом на улыбнувшегося Льяма. «То нам давно надо было привлечь иностранный капитал и размыть доли ключевых акционеров». «Рад общаться с умным человеком». Улыбка Техноманта стала чуть шире. «Лет через 5 десять выглядишь сможете тягаться с Ротшильдами в плане оценки рисков. Скажу честно, я их недолюбливаю». «Слишком уж спесивый этот род бриташек!» Романов, усмехнувшись, развел руками. «Мне есть куда расти. Это уже хорошо. Насчет компании. Вопрос о праве зачистки аномалий шестого и седьмого ранга остается открытым. Ассоциация наложила на нас теневой запрет. Пока кое с чем не разберемся, дальше нам расти не дадут». «И это радует!» Техномант улыбнулся еще шире. «В отличие от Михаила, с вами, Романов, можно поговорить о бизнесе. А я, знаете ли, люблю сверхдоходы. И еще больше люблю выгодные вложения». «Ох, зря. Зря вы, Довлатова, недооцениваете». Романов хохотнул. «В плане умения заработать деньги меня он точно переплюнет. Я умею управлять капиталом, а Миша его создавать, да еще наращивать самым неожиданным образом». «Компания, склады, контакты с флотом Российской империи, наши с вами знакомства. Это все его рук дело». Хаммер чуть нахмурился. «Но говорю я сейчас с вами, Дмитрий». Техномант взмахом руки указал на стены кабинета. «Что-то я не видел нигде в офисе таблички с фамилией Довлатов». «Вы пока слишком мало знаете о нашей компании». Романов усмехнулся. «Мы уже окупили треть затрат, вложенных в строительство складов в порту». «Да-да, со всеми улучшениями. За все это время Довлатов появлялся в офисе, дай бог, два десятка раз. Его знают все сотрудники без исключения. Половину совета правления компании подбирал Миша. Я это к тому веду, что у нас с Довлатовым своего рода джентльменское соглашение. Он на передовой, а я беру на себя все дела в тылу. Страховые фирмы, гостевые дома, договоренности с госпиталями «Арана». Романов и Ко, как компания, смогла плотно закрепиться в этой стране, только благодаря умению давлатова договариваться с кем угодно. Даже с местным СБ и криминалом у него нужные подвязки есть. Княжич постучал пальцем по табличке, стоящей на его столе. «Как акционер, о текущих делах компании вы можете говорить со мной. Но скажу прямо, о будущем Романов и Ко вам лучше говорить с Довлатовым». Лем удивленно выгнул бровь. «Даже несмотря на то, что ваше имя указано в названии компании?» Романов сдавленно хохотнул, прикрыв рот кулаком. «Господин Лиам». Княжич снова аккуратно указал на табличку с именем, стоящую на его столе. «Как думаете, кто предложил продать роду Хаммер 5% наших акций? И кто порекомендовал использовать мою фамилию в названии компании? Повторю то, что сказал чуть ранее. Я умею управлять капиталом, а Довлатов его создавать и приумножать». И да, спасибо, что присоединились к нашей дружной компании. 24 декабря, тем же вечером. Тренировочный центр Романов и Ко, порт Арана. Сняв с головы защитный шлем для контактного боя, выплевываю капу в ведро, стоящее в углу ринга. «Господин, вы как?» Запыхавшийся Железкин стоит в другом углу ринга. «Нормально». «Не зря же я три уровня телесной трансформации прошел». «Потерев челюсть, понимаю, что боль уже проходит. Регенерация работает на отлично. Туман из головы ушел». «По вам видно». Старший магистр устало размял шею. «Вы, наконец-то, говорите нормально. Раньше все больше слушали и делали. Наши инструктора уже не знали, чему еще вас учить. Нам даже артефактные луки заказать пришлось. Прострелы, правда, забыли». «Значит, ты впрямь отпустила. Помню, что последний месяц действовал как робот, пытаясь растопить ледник, появившийся на окраине моего внутреннего духовного мира. Сейчас от того давящего чувства не осталось и следа. Нет ни ощущения ледника, ни зуд от семени духа, ни других источников дискомфорта. Чуть попрыгав на месте, понял, что снова нормально ощущаю свое тело. Взмахнув рукой, призываю Валеру. Бровастый булыжник появился буквально за мгновение — Очутившись на ладони, Валера глянул на меня с осуждением. Но тут обе его брови поползли вверх от удивления. «Вернулся!» — донеслась до меня ментальная волна. «Вернулся, вернулся!» — въедливо осматриваю Валеру со всех сторон. «Друг мой, ты где так отожрался?» «В весе раза в два прибавил, хотя внешне никак не изменился!» «Ветеран!» — гордо произнес Валера. Железкин удивленно захлопал глазами. «В смысле, ветеран? Ты что, ранг поднял, каменюка болотная?» Боцман уставился на меня. «Я все спросить хочу. Валера, это вообще что?» «Да хрен знает, пожимаю плечами. Валера, это Валера. Когда мы с тобой в аномалии застряли на месяц, я ненадолго из пещеры вышел. Сделал щелчок, чтобы округу проверить. А тут раз, и прямо около входа чую отклик от камня. То ли дух земли, то ли элементаль молодой». Тот булыжник, по ощущениям, походил на яйцо с птенцом, который все никак наружу выбраться не может. Ну, я и дал ему каплю своей крови со эссенцией жизни. Так Валера и появился. Железкин задумчиво почесал голову. «Странно это все, господин. Раз этот булыжник подчиняется правилам призыва, значит, он призываемое существо. Но с земли, а не из другого измерения. Да еще и в ранге растет. Странно. Да и черт с ним». Пожав плечами, выбираюсь с ринга. Эфирное тело Валеры истаяло в воздухе, а его разум вернулся в реальное тело, лежащее у нас в машине. Судя по смутным воспоминаниям, во время вынужденного отпуска у меня скопилась масса важных дел. До Нового года всего неделя. Еще надо закрыть сессию в Академии по трем предметам. И, конечно же, турнир сопряжения миров, событие, важность которого невозможно недооценить». Начать стоит с того, что турнир сопряжения устраивают не люди и не какая-то там система. Не-не-не, турнир сам по себе является частью механизма сопряжения миров. В нем можно участвовать один раз за ранг, не чаще одного раза в год. Сам он будет проходить раз в 12 месяцев, до тех пор, пока миры, участвующие в сопряжении, не разойдутся снова». О том, что турнир вообще есть и как-то связан с системой платформ телепортации, стало известно аккурат после третьего сопряжения в 2002 году. По всему миру на больших платформах для телепортации начали сами собой появляться пирамиды для проверки силы. Эдакий силамер от древних, который никак нельзя разрушить. Одаренный должен ударить его со всей силы. Если один из пяти ярусов загорится, одаренный получит на руке метку древних. Она выступит в роли маяка для направленной телепортации в день начала турнира. Что будет дальше? Да черт его знает. Прошлое сопряжение длилось три года. Все три турнира проходили на разных условиях, в разных местах, с разным количеством участников. Остров Гоа, Кабо-Верде, горы Мексика, пустыня Сахара, Монголия. Менялось как количество этапов, так и их содержание. С наградами все еще интереснее. Первые три этапа являются отборочными и длятся неделю. За четвертый и каждый последующий дают награду. Да необычную, а в духе древних. Собственно, победителям четвертого этапа всегда давали сутки в комнате до краев, заполненной эфирными частицами. В ней вроде как прогресс сопоставим с месяцем упорных тренировок. За прохождение пятого этапа — уникальную технику, совместимую с одаренным. Согласно последней теории британских ученых, именно так и появились родовые дары. Но кто поверит этим бриттам? Они какой только чуши ободаренных не придумают. О шестом и седьмом этапах турнира сопряжения в публичном информационном поле ничего не пишут. Ни о наградах, ни о сути испытаний. Известно лишь то, что они были на одном из турниров во время последнего сопряжения 20 лет назад. Сняв с рук бойцовские перчатки, успел перехватить убегающего в душ Железкина. «Артем Игоревич, вы в турнире участвовать будете?» «Попробую!» Боцман неуверенно пожал плечами. «Не факт, что даже метку получу. Я же теперь старший магистр. Пять. У нас требования на три порядка выше, чем для тех же ветеранов. 2. А сами испытания такие, что многие еще на уровне отборочных этапов покидают турнир. Вот-вот, турнир только зовется таковым. На четвертом этапе там всегда битва против других участников. На пятом может быть что угодно, вплоть до аномалии, напрочь лишенной воздуха». а задания сами собой появляются в виде текстов на каменных монолитах в зоне проведения этапов. Сразу после душа мы съездили в центр телепортации Арана. Согласно новостям из сети, в нем располагалась одна из публично доступных пирамид силомеров древних. К счастью, ее заранее вынесли на парковку, и нам даже в здание заходить не пришлось. «Неожиданно», — честно признался я, глядя на разноцветную пирамиду, стоящую в центре асфальтированной площадки — В радиусе полусотни метров парковаться запрещено из соображений безопасности. Железкин, выйдя из машины, довольно улыбнулся. «Боятся, что здание центра разрушим. Вот и вытащили эту хрень наружу. 20 лет назад я еще совсем молодым был. Тогда магистры — 4 и старшие магистры — 5 Половину стадиона «Динамо» разнесли. А я вот пройти не смог. Власти не хватило. Да и рангом владел плохо. «О!» «Глядите, господин, не мы одни сюда сегодня приехали!» Прямо перед нашим хаммером остановилась целая процессия из восьми внедорожников. Стекла затонированы по самые брови. Вместо номеров — фамилии, написанные на английском. «Посторонись, раб Араб-водитель с наглой мордой выскочил из первой машины. «Быстро убрал отсюда свой драндулет! Не видишь, что ли? Господин Юргенс желает здесь остановиться!» Мы с Железкиным переглянулись, даже и не думая трогаться с места. Араб, недовольно фыркнув, побежал открывать дверь для своего господина. Из других машин тоже показались знатные особы. Из второго авто вышла девушка в униформе боевого летчика. Волосы цвета огня, лицо в веснушках, в глазах задор и веселье. На вид ей не дашь 20 но аура выдает аж ранг учителя. 3. Девица окинула взглядом нашу машину, а потом и нас с Железкиным. «Попридержи свой язык, Абдул! В городе не так много людей могут себе позволить ездить на артефактной машине от рода «Хаммер». «Да это же подделка!» Пижон, вылезший из первой машины, окинул нас таким взглядом, будто помоями окатил. «Будь это настоящий «Хаммер», на нем бы не было столько вмятин и царапин». Железкин нахмурился и наклонился ко мне. «Может, их на дуэль вызвать?» «Рано», — отвечаю, сохраняя дежурную улыбку. «За язык этого Юргенса никто не тянул. Подожди немного, у меня есть пара интересных идей». Из третьей и четвертой машины вылезли еще трое молодых ребят с охраной. Двое носили одинаковые родовые гербы. В общем-то, ничем не примечательные студенты. Помелькнувший разок эмблеме Академии рыцарского духа на рюкзаке, стало ясно, откуда эти богатенькие перцы нарисовались». «Соперники, можно сказать. Если Академия Куб занимает третье место в мировом рейтинге цифр, то их заведение лишь одиннадцатое. Стоило им двинуться к пирамиде Силомеру, как мы с Железкиным тоже направились к ней. Охранники из четырех оставшихся машин дернулись, но я тут же поднял руку. «Спокойно, ребята. Вы на общественной, а не частной территории. К пирамиде может подходить любой одаренный без исключения. поворачиваясь к студентам, явно удивленным таким ходом». Как насчет небольшого пари? Ставлю миллион долларов на то, что покажу на пирамиде-силомере лучший результат, чем вы. Там же вроде все на цвет и ярус пирамиды завязано. Нижний, оранжевый, это минимальный для турнира результат. Второй, зеленый, это средние шансы. Третий, красный, это прям молодец. Четвертый, синий, это уровень «Вы гений». Суть цветов и уровней пирамиды лишь в том, чтобы понять, насколько ты хорош в рамках своего ранга силы. «Делано хватаюсь за сердце. «Только не говорите, что вы все гении, и у меня нет шансов!» Юргенс усмехнулся, смотря на нас со все тем же нескрываемым презрением. «У тебя и так их нет, челядь, как и миллиона долларов!» «Тут вы правы», — киваю с важным видом. «Я карманные деньги дома оставил. Их бабушка охраняет. А вот машина есть. Может, я ее поставлю против ваших черных пепелатцев? Нас тут вообще-то пятеро». — усмехнулся один из благородных, прихлебал. — Пожимаю плечами. — Победитель получает все. — Устраивает? Рыжая внимательным взглядом прошлась по мне с Железкиным. — Ты ветеран, это я вижу. А вот у твоего охранника аура скрыта. — Да, он у меня стеснительный. Железкин неуверенно кивает так, будто всю жизнь в театре играл. Весь аж сжался, взгляд потупил. Вид портят сбитые костяшки и пудовые кулачища. «К счастью, студенты — народ непуганный, не понимают, на что стоит обращать внимание». «Принимаю!» — Юргенс, ухмыльнувшись, поворачивается к своим. «Кто еще готов принять мой вызов? Кроме тебя, Кейша. Уж с кем-с кем, а с гением рода Абрамс мне соревноваться точно не с руки». «А я не буду спорить. Рыжая пожала плечами. Видно же, что этот парень что-то скрывает». «Номера у них обычные!» Один из прихлебателей Юргенса оглядел нашу машину. «Такую тачку за пятьдесят штук загнать можно. Ладно, я тоже в деле». «И я». «Принимаю». Слыша это, хомяк в моей душе радостно потер лапки. «Деньги. Деньги сами идут к нам». первый к силомеру, как ни странно, пустили Кейшу Абрамс. Рыжеволосая откуда-то достала короткую металлическую биту и со всей дури шибанула ей о пирамиду. В момент касания она филигранно точно выпустила какую-то технику стихии огня. Пирамида дрогнула, развеяла технику и тут же направила излишек силы наружу в виде ударной волны. Бумс! Пятиметровая конструкция аж подпрыгнула над землей на десяток сантиметров. Если бы не специально зафиксированные вертикальные столбы, ее бы и вовсе отбросило чуть в сторону. Когда пыль улеглась, стало видно, что загорелся третий красный уровень силомера — «Мои поздравления, Кейша!» Похлопав ладоши, Юргенс сразу же сам засучил рукава. «Пожалуй, теперь мой черед!» Парнишка, недолго думая, достал из кармана кастет и ударил силомер, используя стихию ветра. Он явно специализируется на ближнем бою с одаренными. В битве с монстрами использовать такое оружие крайне опасно. Руки можно лишиться в один миг. Пирамида даже не дрогнула, но загорелся второй зеленый уровень силы. «Черт!» Юргенс нахмурился, видя свой результат. «А ведь я всю власть вложил в этот удар!» Второй парнишка также зажег второй уровень. Подошедшая следом пара студентов едва-едва зажгли первый оранжевый уровень и теперь понуро смотрели на светящегося от радости Юргенса. «Ваш черед!» Кейша, метая из глаз искр любопытства, уставилась на нас с Железкиным. Боцман усмехнулся, потирая кулачища. «Вы первым, господин, а я сразу после вас. Давно ведь со всей силы не бил». Подойдя к пирамиде, я не торопясь выбрал идеальную дистанцию для атаки. Чуть присел, положил руку на рукоять меча и резко выхватил его из ножен. Клинок, коснувшись пирамиды, выпустил внутрь технику паралича, до предела усиленную властью. «Бдыщ!» От выпущенной наружу ударной волны Пятиметровая каменная махина-силомера подпрыгнула над землей на добрый метр и с грохотом приземлилась обратно. По асфальту пошли трещины. Секунды тянулись одна за другой, но тут полыхнула черным светом верхушка пирамиды. «Пятый? Пятый черный уровень?» Юргенс, выпучив глаза, смотрел на пирамиду. «Да как такое вообще возможно? Ты жульничал?» «Господин Юргенс, советую...» Произношу медленно и доходчиво. Быть аккуратным в своих словах и тем более суждениях. Если вы или ваш водила еще раз меня оскорбите, одной лишь потерей машин вы не отделаетесь. «Хе-хе, ребятня!» Железкин радостно помахал рукой студентам. «Мой черед! Вы только отойдите подальше, а то ударной волной задеть может!» Студенты, выиграв время для обсуждения, тут же собрались в кучку и начали что-то обсуждать. «Ну-ну, хрен вам, а не побег!» Наш «Хаммер» дорогу с парковки намертво перекрыл. Боцман, недолго думая, принял форму трехметрового каменного гиганта и, сложив руки вместе, шарахнул ими по краю пирамиды. «Бабах!» От высвободившейся силы пятиметровую конструкцию подбросило в небо метров на пять. Пирамида, неловко крутанувшись, упала боком на опорные столбы. Асфальт разбит в дребезги». На парковке даже бордюры и те выкорчивало ударной волной. Студентов так и вовсе швырнуло наземь. «Страйк!» Тем временем на рухнувшей пирамиде зажегся второй зеленый уровень. На запястье Железкина загорелась метка древних. «Прошел чертяка. Я ведь и впрямь волновался за него. После прорыва на ранг ему нужны такие вот маленькие победы». «Старший магистр!» «Пять!» — завопил один из прихлебателей Юргенса. «У него охранник, старший магистр!» Поднявшаяся на ноги Кейша с явным шоком глянула на Железкина, а потом на меня. «Да кто ты такой вообще?» Михаил давлатов целитель-первокурсник из Куба, поймав взглядом компанию Юргенса, весело машу им. «Ключи от машины оставить не забудьте. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Теперь не надо думать, что же подарить девчатам из романов и ко на Новый год.